И вот тут безумного бога начало по-настоящему корежить. Тело гиганта затряслось, как в лихорадке. Дьяго с светлым переглянулись. — А еще не все потеряно, — пробормотал Дьяго. — Главное не дать прервать контакт. Ее любовь вливает сил в Арчибальда, а мальчик-то оказался живуч. Опять завял свою шарменку. Побеждает сила, а не любовь. А это мы сейчас проверим. Спорим? Нашел время спорить. Испугался? Ну, спорим, спорим. Отмахнулся Трисветлый, не отрывая глаз от безумного брата. Долго ждать решения спора не пришлось. Нет. Безумного бога тряхнуло в последний раз с такой силой, что Дуняшка отлетела в сторону. «Моя взяла!» — расстроился Дьяга, готовясь вонзить в вилы в безумного бога. «Стой!» — огненный меч Трисветлого становил удар. Тело безумного бога вспыхнуло ослепительно ярким пламенем, на мгновение слепив всех, и... потухло. «Барин!» — взвизгнула Дуняшка, — бросилась вперед и повисла на арчибальде. Арканарский вор стоял в центре зала, в опаленной одежде со вздыбленными волосами. — Вот это да! — выдохнул он, автоматически поглаживая по голове рыдающую на его груди дуняшку. — А приход был реальным. — Слышь, Дашка, нож чего был? Отравленным? Ты хоть... «Из спины ты его вынула?» Арчибальд огляделся. «Опа! Дашка, у меня же нож в спине был или в голове. По-моему, меня до сих пор полющит. Дьяга? Трисветлый?» И тут на него нахлынули воспоминания. Глаза Арчибальда округлились. Он вспомнил. «Все! Все до мельчайших подробностей!» и приключения в том странном мире, куда их вышвырнул ларец хаоса, и возвращение в академию, и битву с безумным богом, и все, что с ним творилось в бригане. Он вспоминал, не подозревая о том, что с ним происходит очередная метаморфоза. Волосы арканарского вора удлинились, сам он раздался в плечах, стал выше, а над головой разлилось сияние опомнился юноша только когда испуганная дуняшка отскочила от него и уставилась на отливающий серебром меч неведомо откуда появившийся в руке возлюбленного арчи не надо простонала она Диага с три светлым переглянулись эй кто же он теперь спросил Диага. «Так, шеф!» — простодушно прогудел Абдулла. «Я ж докладывал, что он через ларец хаоса прошел. Бог, конечно». «Это плохо!» — нахмурился Трисветлый. «Третий бог в этом мире нарушит равновесие». «Это да! Ему нет места между добром и злом. Новый бог их словно не слышал». Он смотрел не на Дуняшку, нет, а он смотрел на распростертое на полу тело Баскера с отдельно от него лежащей головой и розочку, стоявшую над бездыханным телом на коленях. К его удивлению в ее глазах были слезы. — В чем дело? Ты же не любишь его! — прокатился по залу голос нового бога. Я возненавидела его, когда узнала, что он причастен к твоему исчезновению и воевал против тебя там, в подземельях Академии. Потом мне объяснили, что он был под влиянием маргадорского колдуна Кефира, а потом папа, он сказал, что высшие интересы государства требуют этого брака, и я обещала ему пойти под венец. А сейчас мне его просто жалко хотя его до сих пор ненавижу. Что мне делать, Арчи? Подскажи!» Принцесса вопрошала, не осознавая того, что говорит уже не с арканарским вором, а с богом. «Вот это интересно!» — пробормотал три светлые. «Ну и что решит наш новый бог?» Диаго тоже стало интересно. Арчибальд молча направил меч в сторону Баскера. Сияние над его головой слегка потускнело, нырнуло в меч, сорвалось с его конца и накрыло бездыханное тело вместе с лежащей рядом головой призрачным мерцающим пологом. Это длилось недолго, секунды две-три, а когда полог опал, на полу зашевелился Баскер. Он сел. Ошалело потряс головой и уставился на розочку, ничего не понимающими глазами. — Браво! — одобрил Светлый. Но я не все еще до конца понял, — пробормотал Дега. Баскер, ты знаешь, твой злейший враг только что вернул тебе жизнь, чтобы женить на принцессе Розалинде. Будь ласков, спроси его. — Чем вызвано такое решение, а то мне неудобно. — Чем вызвано такое решение? — покорно спросил до конца не пришедший в себя герцог. — Понимаешь, — вздохнул новый бог, — такая женщина, как розочка. Разгневанная женщина замужем за тобой, другого ада тебе не надо. Диагой Трисветлый... Оглушительно расхохотались. «Слушай, а такой бог третьим лишним в этом мире не будет, — одобрительно сказал Тресветлый, — вполне сойдет за третейского судью в спорах между нами». «Согласен. Из этой троицы обвел Дяга взглядом Арчибальда, Диффенбахи и Дуняшку. Он единственный» обрел божественную силу после ларца хаоса и неплохо ее применяют. Ему осталось только от Мирского отойти, чтобы разум не замутнялся. — Правильно, женщина! — прикрикнул дяга, на робко стоявшую у Арчи Дуняшку. — Отойди от него. Соблюдай дистанцию между Богом и смертными. Не он своей божественной силой!» «Чего?» — возмутился Арчибальд. «Да пошли вы нас со своей божественной силой!» «Куда?» — не понял ты, Светлый. «В бухту скелетов залива смерти», — пояснил из угла тронного зала преподаватель криптографии Анри де Шаньер. «Я эти координаты хорошо знаю. Больше полугода расшифровывал». Серебряный меч в руке нового бога вдруг ослепительно засиял, и от него пошла такая магия, что содрогнулись и Диаго, и Трисветлый. Они схватились было за оружие, но, поняв, что происходит, замерли. Магическая сила нового бога вливалась в них широкой полноводной рекой, а когда юноша исчерпал себя до дна, меч вспыхнул в его руке. Последний раз и растаял в воздухе. «Идите и вершите свои божественные дела там!» Неопределенно махнул рукой Арчибальд, Не уточняя больше координат. Подтянул к себе поближе дуняшку И прижал ее к себе. «А я хочу, как обычный человек, Свой век дожить. Мне, знаете ли, мирское бли... Ой, барин!» Завизжала от радости девушка и заткнула ему рот страстным поцелуем. «Ну, нахал!» — покачал головой Трисветлый. «Э, еще какой!» — почесал вилами затылок Диаго. «Дружбан мой!» — гордо сказал Абдула. «Может, сказать ему, что от божественной силы так просто не избавишься?» Тихо прошептал он. «Не стоит!» Также же тихо отозвалась стоявшая неподалеку Ангелеса. Пусть это окажется для него приятным сюрпризом. Три светлые и Диаго бесшумно растворились в воздухе вместе со своими спутниками. Сами собой заросли крыша и пол, зашевелились, сидевшие тихо, как мышки маги, и только Арчибальд с Дуняшкой не двигались, Зачарованно глядя друг на друга. «Я так по тебе соскучился!» — сказал Арчи. «А я так долго тебя ждала!» Конец книги. Читал Сергей Ларионов.